Пятый. Пятая. Борьба со шпионажем. Агентура Абвера на Советско-Германском фронте занималась разведывательно-подрывной и диверсионной деятельностью, собирала сведения о дислокации штабов, частей, аэродромов, складов с боеприпасами и продовольствием, устанавливала передислокацию артиллерийских и танковых частей для деморализации и дезорганизации тыла Красной Армии вела пропаганду о неизбежности поражения СССР и бесполезности сопротивления. Во время боевых действий сеяла панику среди бойцов, распространяла провокационные слухи об окружении. При помощи ракет и других пиротехнических средств освещала объекты для бомбобитания авиации и обстрела из орудий. На северном участке фронта основная работа против нас велась финской разведкой, на юге – румынской, под непосредственным контролем немецких специалистов. Это было вызвано тем, что в разведывательно-подрывной работе на указанных участках фронта румыны и финны хорошо знали нашу территорию, имели старую агентуру из бессарабцев, финнов и карел, граждан СССР, использовали родственные и иные связи. Показаниями пленных шпионов было установлено, что германская разведка при подготовке к переброске агентуры инструктировала ее с учетом обстановки на том или ином участке. Так штаб командования Северного фронта, перебрасывая в тыл Красной армии, дал всем им на случай перехода линии фронта пароль. Их бендойчен агент майор фон Петергов, имея в поднятой правой руке что-либо белое, по которому солдаты Вермахта были обязаны доставить переходившего границу в штаб к офицеру, а оттуда в штаб командования Северного фронта. В начале войны АБР сделал ставку на создание массовой агентуры из советских граждан. Это давало противнику возможность получить необходимую информацию о частях, непосредственно расположенных на линии фронта, распространять листовки, слухи, вести антисоветскую агитацию и другую подрывную работу. Для вербовки подбирали кадры из среды бывших людей, членов революционно-демократических политических партий, существовавших при советской власти, пленных военнослужащих Красной армии, уголовников, оставшихся на занятой немцами территории и проживавших в тыловых районах Советского Союза. Примечание. Под бывшими людьми подразумевались представители бывшей титулованной аристократии, князья, графы, бароны, бывшие сановники и другие. Конец примечания. Кроме того, широко вербовались неустойчивые элементы из числа нескомпрометированных граждан, оказавшихся на оккупированной территории, членов ВКПБ и комсомольцев. При этом использовались их обязательная регистрация. Одновременно вербовалась молодежь, рабочие оборонительных сооружений, но в большей мере Абвер уделял внимание военнопленным, которых можно было быстро подготовить и легче внедрить в части Красной Армии. В расчет принимались профессии и иные качества кандидатов на вербовку. Преимущество отдавалось радистам, связистам, саперам и лицам, имевшим достаточно общий кругозор. агентура из гражданского населения подбиралась по рекомендации и при содействии полицейских органов и руководителей антисоветских организаций. Было установлено, что на Западном фронте немецкие и итальянские разведчики в широких масштабах вербуют своих агентов среди женщин, попавших в окружение, военнопленных, а также детей и подростков от 8 до 14 лет. прежде всего из числа уголовно-хулиганского элемента и беспризорных путем подкупа спаивания и принуждения 1 официальная информация о том что абвар начал использовать в разведывательных целях этот контингент было специальное сообщение Управления нквд по смоленской области в особый отдел нкВд западного фронта о детях диверсантах от 4 сентября 1941 года. На линии фронта в районе Ярцево был задержан 11 мальчик по фамилии Петров Иван. На допросе было установлено, что он совместно со своим товарищем Абраменковым Михаилом 1 августа 1941 года были задержаны немецким офицером, который предложил им сходить за линию фронта и выяснить расположение частей Красной Армии, обещая по возвращении выдать им вознаграждение. И тогда же подарил Петрову ботинки и чулки, а Абраменкову рубашку. После согласия ребят он вручил им ракетницу и 5 ракет для подачи сигналов в ночное время. Перейдя линию фронта в ночь на 18 августа, Подростки выпустили около одной из частей Красной Армии ракеты. 3 сентября 1941 года в районе города Вязьмы был задержан 13-летний Шалманов Николай, который со своими сверстниками Соловьевым, Плисовым, Ивановым четыре раза посылался на разведку в расположение советских частей, за что немцы кормили и поили их вином. На Юго-Западном фронте 15 ноября 1941 года особым отделом НКВД 34-й кавалерийской дивизии были задержаны три мальчика в возрасте 8-10 лет, назвавшие себя Кукатным Сергеем, Кукатным Константином и Смирновым Николаем. Смирнов рассказал, что в городе Бобруйске Немцы собрали до 50 детей в возрасте от 8 до 12 лет, не имеющих или потерявших родителей, и обучают их разведывательной работе. После месячного обучения 10 человек, в том числе и задержанные, были переброшены немецкой разведкой через реку Северный Донец в районе села Каменка Харьковской области на нашу территорию. Из переброшенных подростков пять человек получили задание исследовать расположение частей Красной Армии, выяснить места расположения штабов, засечь огневые точки в районе города Изюм. Другая пятерка получила аналогичное задание работать в расположении 34-й кавалерийской дивизии. Однако задолго до этого при Абверштелле расположенном на Украине, в Житомире, взятом немцами 9 июля 1941 года, уже находились три агента-подростка, которые неоднократно забрасывались за линию фронта и выполняли задание Абвера. 16 июля 1941 года на Юго-Западном фронте особый отдел НКВД 15-го стрелкового корпуса задержал 14 четырнадцатилетнего വൈцеховского, который показал, что его послал на нашу сторону для шпионажа офицер германской армии с задачей пробраться в расположение части и установить ее численность и вооружение. 29 июля 1941 года при переходе линии фронта в районе расположения частей 193 стрелковой дивизии на юго-западном фронте был задержан 16-летний уроженец Западной Украины Конюк, который на допросе показал, что завербован германской разведкой для шпионской работы в тылу Красной Армии. Характерно, что подростки бродили вдоль линии фронта, и никто из на них не обращал внимания. При отдельных расспросах патрулировавших красноармейцев они объясняли, что являются местными жителями, и их без проверки отпускали. Особые отделы НКВД принимали меры по борьбе со шпионажем подростков. 4 декабря 1941 года особый отдел НКВД Юго-Западного фронта ориентировал подчиненные ему особые отделы на использование немцами подростков для сбора шпионской информации и на то, что не исключена массовая заброска разведчиков-подростков. было предложено задерживать и подвергать тщательной фильтрации всех подростков, появившихся на линии фронта, а также и в тылу, не имевших или потерявших родителей. Вербовку взрослых агентов немцы закрепляли выдачей коммунистов, советских активистов и партизан, отбором антисоветских деклараций, фотографированием в обществе германских офицеров специальных подписок. Так, задержанный агент Абвера Никитин показал, что при вербовке немецкий офицер отобрал у него подписку, в которой было указано, что в случае невыполнения данной подписки мои родственники будут расстреляны и в случае поимки меня буду расстрелян и я. И все же многие из таких агентов, попав на советскую территорию, проходили этап легализации, используя сфабрикованные немцами документы, устраивались на работу, обзаводились семьями, однако никаких мер по выполнению заданий германской разведки не предпринимали и как бы растворялись среди населения. С продвижением частей вермахта вглубь нашей территории германская разведка перешла к упрощенным методам вербовки. Ее суть заключалась в том, что главные работники, преимущественно офицеры, оформляя вербовку в лагерях военнопленных, тюрьмах, отдельных квартирах и блиндажах, опрашивали объекта по биографическим данным и предлагали сотрудничать с немецкой разведкой. После положительного ответа вербуемому предлагали освобождение из плена, тюрьмы, материальную помощь, или разрешение проживать на родине. Нередко вербовка сопровождалась угрозами, относившимися как непосредственно к объекту, так и к близким родственникам. В связи со значительными потерями квалифицированных агентов и недостаточно эффективной работой массовой агентуры, немецкая разведка делает ставку на более качественный отбор вербуемых элементов и на лучшую их подготовку. Постепенно шел отказ от практики, при которой завербованным из числа рядового и младшего начсостава Красной Армии не давали явок и связей, а рекомендовали связываться с высаживаемыми десантами и в качестве пароля и связи поднимать правую руку вверх и идти им навстречу. Новоиспеченных агентов не стали направлять тот же день на выполнение задания. За несколько месяцев до начала войны Абвер организовал разведывательные и диверсионные школы для массовой подготовки агентов. Сначала эти школы комплектовались кадрами, завербованными из белой мигрантской молодежи и членов различных антисоветских националистических организаций – украинских, польских, белорусских и других. Но практика показала, что агенты из белой эмигрантов плохо ориентировались в советской действительности. С развертыванием военных действий немецкая разведка приступила к расширению сети разведывательно-диверсионных школ по подготовке квалифицированной агентуры. На фронте и в прифронтовой полосе наибольшей эффективности достигала агентура, хорошо экипированная и оснащенная радиостанциями. Самым серьезным противником советской контрразведки была профессиональная агентура, прошедшая специальную подготовку со значительным опытом работы и находившаяся в советском тылу. Она была заброшена или внедрена в советский хозяйственный аппарат еще в довоенный период. В прифронтовой полосе больше эффективности достигала агентура Абвера, профессиональная агентура. В октябре 1941 года сотрудники особого отдела НКВД Северо-Западного фронта в деревне Мокрый остров, близ райцентра Крестцы-Валдай, арестовали немецкого разведчика во время передачи ему радиостанции и кода. Двоих парашютистов задержали при высадке в районе Валдая. Еще восемь человек, в том числе и радиста, взяли при переходе линии фронта. На допросах они показали, что являются агентами немецкой разведывательной Абвергруппы 111-го майора Хофмайера, подчиненного отделу 1 c штаба 16-й армии Вермахта. В качестве агентов-разведчиков группа использует участников из различных контрреволюционных и белогвардейских организаций выходцев из бывших дворян, завербованных немцами, на оккупированной территории. Все переброшенные на нашу сторону немецкие разведчики имели специально изготовленные справки от имени колхозов, сельсоветов, метрические выписки и другие документы. Собранные сведения агенты должны были передавать через разведчиков-радистов в штаб 16-й армии Вермахта. Задержанный профессиональный разведчик, румынский подданный Рафаилов, уроженец города Яссы, служил в румынской армии в разведывательной роте 6-й пехотной дивизии. В течение трех лет обучался в городе Яссы в специальной школе разведслужбы, где освоил русский язык. В начале войны был направлен для службы в германскую дивизию СС и при отступлении Красной Армии на Псковском направлении переброшен германской разведкой через линию фронта с заданием выяснять месторасположение воинских частей, аэродромов и оборонительных рубежей. Кстати, шпион Рафаилов показал, что в пути следования неоднократно задерживался нарядами советских воинских частей, но после объяснения, что он разыскивает свою часть, Его каждый раз отпускали. Возросла численность школ, готовивших агентуру Абвера. Абвер-группы и Абвер-команды активно использовали агентов, окончивших брайтон и Мишинскую разведывательные школы. Первая из них находилась в 20 километрах западнее Вены. На ее базе был организован проверочно-подготовительный лагерь в который поступали отобранные для вербовки советские военнопленные. После предварительной подготовки они направлялись для обучения в Варшавскую разведывательную школу. Вторая школа Абверштелле-Кёнигсберг находилась в местечке Мишен около города. В школе проходили обучение русские белые мигранты, украинцы, поляки, латуши, литовцы и эстонцы, завербованные в Польше и на Балканах. Возросла численность школ и на оккупированной территории. Если здесь в 1941 году действовало 13 школ, в которых к концу года обучалось свыше 5000 человек, то уже в мае 1942 года органами Абвера дополнительно было организовано 16 разведывательно-диверсионных школ – которых в течение 1942 года обучалось свыше 10 тысяч человек. Срок обучения агентов зависел от характера их будущей деятельности. Для разведчиков ближнего тыла от двух недель до месяца, разведчиков глубокого тыла от одного до шести месяцев, для диверсантов от двух недель до двух месяцев, радистов от двух до четырех месяцев и больше. Дети обучались в школах от 7 до 15 дней незаметному проникновению в расположение Красной Армии, умению выяснять разведывательные сведения о ее частях и подразделениях, нумерацию частей, фамилии командиров, расположение артиллерии, складов боеприпасов и горючего и другое. разведывательные школы и курсы для обучения подростков-диверсантов и подростков-шпионов существовали в Белоруссии, Орша и Бобруйск, в Донецкой области Украины, город Славянск и поселок Райгородок, в Харьковской области, поселок Протопопова, на территории России в городах Смоленск, Мценск и Белгород. В июне 1941 года немецкое командование санкционировало создание в составе армии группы «Север» русского учебного батальона для сбора дополнительной информации о противнике. Это было первое русское антисоветское формирование, образованное в составе вермахта. К началу марта 1942 года особым отделом НКВД Западного фронта Было установлено, что немецкая разведка усилила переброску в тыл Красной Армии и тыловые районы страны специально обученную разведывательную агентуру, перед которой ставила задачу проникать в штабы и другие органы управления советских частей. Заброска вражеской агентуры в тыл Красной Армии в 1941 году возросла по сравнению с 1939 годом почти в 14 раз. в 1942 году в 31 раз. Шпионы и диверсанты снабжались кратковолновыми приемно-передающими радиостанциями, шифрами, военными и гражданскими документами, оружием, взрывчатыми веществами и специальными средствами для совершения терактов. Центр тяжести деятельности гитлеровской разведки все больше и больше переносится в зону боевых действий. Немецкая агентура достигала определенных успехов из-за благодушия, ратозейства, беспечности и потери бдительности в некоторых частях и подразделениях Красной Армии. Подтверждением этому может служить пример немецкого разведчика Урагана, который преодолел советские оборонительные порядки по очень простой схеме. В ходе следствия выяснилось, в частности, что немецкие разведчики, заброшенные вместе с ним в наш тыл 5 ноября 1941 года, были одеты в форму красноармейцев. Перед заброской они получили рюкзаки с гражданской одеждой, в которую должны были переодеться, выйдя за наши оборонительные позиции. При первом соприкосновении с нашими красноармейцами немцам надлежало выяснить, в наименование их батареи, роты и взвода, чтобы на вопрос о воинской принадлежности они могли дать, не задумываясь, четкий ответ. После перехода линии фронта ураган сел на лафет пушки, которая направлялась в сторону Тихвина, и на ней въехал в зону, где не было войск. Убедившись, что находится на заданном маршруте, агент переоделся в гражданскую одежду, закопал армейскую форму, документы, компас и топографическую карту и двинулся в сторону Тихвина, отмечая по пути встречавшиеся укрепрайоны и направление передвижения советских воинских частей. С начала войны для борьбы с подрывной деятельностью немецко-нацистских разведывательных органов стала разрабатываться единая система мер, по выявлению и разоблачению агентов противника на стадии их проникновения как непосредственно в войска, так и в зону боевых действий. На 12 августа 1941 года борьбой с германскими спецслужбами руководил первый отдел КРО НКВД, состав которого входили первое отделение, занимавшееся розыском немецкой агентуры, заброшенные через линию фронта. Разработкой на этой основе контрразведывательных комбинаций и подготовкой агентуры для закордонной работы. 20 человек. Второе отделение выявляло и разрабатывало лиц, подозреваемых по немецкому шпионажу в Москве. Вело агентурную работу по немецким политмигрантам и наблюдало за разработками по германскому шпионажу. 17 человек. и третье следственное отделение в составе 49 человек 9 января 1942 года в составе первого отдела второго управления нквд ссср было организовано отделение по борьбе с агентурой германской разведки предателями и немецкими пособниками на территории освобожденной красной армии от немецких захватчиков обращает на себя внимание тот факт что в начале войны не было детальных конкретных указаний по борьбе со шпионажем. Они давались, как правило, в общем плане, в документах ГКО, НКО, НКВД и НКГБ, где речь шла о направлениях борьбы с противником. Сотрудники военной контрразведки в борьбе со спецслужбами противника в действующей армии много внимания уделяли разоблачению агентуры противника. По вполне понятным причинам в условиях военного времени основные усилия особых отделов были сосредоточены на ограждении частей армии и флота от разведывательно-подрывной деятельности Абвера и других спецслужб Германии. Анализ исторических источников позволяет выделить основные направления борьбы с агентурой противника в частях и подразделениях Красной Армии и военно-морского флота. В первые месяцы особые отделы уделили больше внимания борьбе с массовой заброской немецкой агентуры и использованию частей для контрразведывательной работы, перехвату каналов связи, изучению методики вербовки и способов переброски, выявлению кадров германских разведывательных органов и резидентов. Важнейшей задачей особых отделов являлась защита системы военного управления, прежде всего штабов, от спецслужб противника. Вокруг них и тыловых учреждений армии, а подчас на командных пунктах, находились без дела посторонние люди. Многие штабы размещались в жилых домах совместно с посторонними лицами, проживавшими в них. Нередко оперативная работа проводилась в их присутствии. Вражеская агентура заводила знакомства среди военных и, пользуясь беспечностью, вела подрывную работу. Особые отделы не проверяли подозрительных лиц, и вражеские лазутчики-шпионы, пользуясь беспечностью и безнаказанностью, решали свои задачи. Недооценка важности охраны помещений штабов вела к отрицательным последствиям. Так, штаб генерала Конева более двух месяцев не менял своего местоположения, располагаясь рядом со станцией Касня. Отделы и службы занимали стоявшее на господствующей высоте яркое белое здание с колоннами и большими зеркальными окнами. Оно хорошо просматривалось, на фоне окружающих деревьев, не имея никакой маскировки. Более того, все подъездные пути к дому были тщательно расчищены и для красоты посыпаны песком. Множество автомашин, антенное поле и постоянное движение групп военнослужащих лишь подчеркивали функциональное назначение так называемого «белого дома», как называли его здесь. и возмездие за потерю бдительности, за стремление к неуместному в боевых условиях комфорту и красивости не заставило себя ждать. 27 немецких пикирующих бомбардировщиков разрушили не только это, но и другие здания, вывели из строя узел связи, убили и ранили 73 человека. Поэтому военные контрразведчики обращали внимание и на расположение штабов, которое должно было исключить доступ посторонних. В штабах, учреждениях и в тылу они стремились создать порядок, исключавший возможность проникновения туда агентуры врага. При этом много внимания уделялось оказанию помощи командованию, соблюдении режима секретности и дезинформации противника, защите штабных секретов сохранению государственной и военной тайны, оберегая от противника оперативные планы советского командования или уничтожая их в случае угрожаемого положения на фронте. Помимо информации командования и военных советов, особые отделы тщательно подбирали личный состав для охраны штабов, удаляя лиц невнушавших доверие, в соответствии с указанием об очистке штабов от подозрительных и негодных для работы элементов.